Глава 18 Незримый с легким толчком вышел из гиперпространства. В обзорном окне, как Пита, неясно обрисовались очертания большой планеты, находящиеся от корабля в нескольких сот километров. Поверхность мира скрывалась под плотной массой перекрывающихся серых облаков. Бэйн проверил показания новикомпьютера, сверяя их с координатами Титона. Как и все другие планеты в глубоком ядре, Титон окружала завеса загадок и легенд. Одни источники утверждали, что джедаи посещали планету в эру Великой Охоты эдак три тысячи лет назад, чтобы очистить ее от грозных терентотеков, чудовищных созданий, питавшихся жизненной энергией чувствительных к силе существ. Легенды гораздо более древней называли Титон местом основания Ордена Джедаев, Датируя это событие 25 тысячами лет до настоящего момента. Согласно данной легенде, жрецы и философы этой планеты обладали способностью общаться с мистической энергией, которую они называли Ашла, силой, представляющей все сострадание и всепрочащее вселенной. Приверженцам Ашла противостояла конкурирующая клика, черпавшая силу в Бога. в воплощении незамутненной страсти и чистых необузданных эмоций. Легенды гласили, что между двумя лагерями грянула Великая Война, победителями из которой вышли приверженцы Ашла. Первые рыцари-джедаи, предположительно потомки людей, переживших войну, создали первые святомечи на церемонии посвящения. Хотя другие утверждали, что это всего лишь джедайская пропаганда. То бишь джедаи взяли ситские чертежи и ситские мечи и переделали их свои проводники. Никто не знает, где скрывается правда, а споры ведутся по сей день. Но не в этом суть. Много лет спустя, как сообщает легенда, некоторые из них джедаев покинули Титон и отважно пошли по нестабильным гиперпространственным маршрутам, чтобы разделить свою веру с жителями миров. за границами глубокого ядра. И когда они вступили в контакты с другими цивилизациями и постепенно смешались с ними, Ашла и Бога стали более известны как светлая и темная сторона силы. Бэйн не знал, насколько правдива легенда, но она, тем не менее, в очередной раз доказывала превосходство темной стороны и неизбежное падение света. Хотя последователи Ашла предположительно одолели последователей бога темная сторона в итоге одержала верх титон почитаемое многим место основания ордена джедаё теперь был цитаделью темных владык и служил домом для тайной крепости белии и дарзу бэйн знал что на титоне еще могут оставаться люди потомки древних джедаев многие столетия прожившие в изоляции ядра Но он прилетел не за тем, чтобы искать их здесь, пусть даже те и существуют. Вооружившись информацией на инфокарте Хитона, он направлялся прямиком в обитель Дарзу. Оттолкнув от себя рулевые колонки, бэйн погрузил незримый в облачную атмосферу планеты. Прорвавшись сквозь туман, он увидел поверхность цвета пепла. Под нерушимым покровом серого и лишенного солнечного света неба Бесконечной чередой тянулись безжизненные серые равнины. Бэйм взял курс на единственный объект, видимый на горизонте. Массивную крепость двумя башнями, целиком построенную из черной дюрастали. Ведя корабль практически на бреющем полете в нескольких сотнях метров над землей. Сооружение было квадратной формы, каждая его стена в ширину равнялась 150 метрам. Крепость вырастала из земли на добрых 30 метров, а единственным входом служили массивные по 12 метров в ширину ворота. По бокам фасада возвышались башни, тянущиеся к небу еще на десятки метров. Стоило Бэйну достаточно близко подлететь к цитадели, как из ионных орудий на башнях вырвались залпы заградительного огня. Темный владыка налег на штурвал, завалив незримый на 90 градусов на правый борт и едва избежав внезапной атаки. Если не считать технотварей, цитадель Белли должна была быть пуста. Бэйн описал круг и пошел на второй заход крепости, зафиксировав оружейные системы на одной из башен. Ионные разряды прогремели вновь. исид сделал бочку ушел с линии огня одновременно выстрелив из лазеров незримого и на лету превратив башню в груду оплавленного шлака при повторном облете сенсоры корабля не засекли следов жизненных форм и он на орудие вероятно всего были частью автоматизированной защиты системы активной несмотря на срок в почти три сотни лет теория нашла подтверждение еще через 20 секунд когда Бен применил тот же маневр с бочкой в попытке уничтожить оставшуюся башню. Автоматика, как всегда, оказалась слишком предсказуема. Он сделал еще два круга над цитаделью, прощупав окружающее пространство с сенсорами и внимательно осмотрев глазами, чтобы убедиться в отсутствии новых угроз, и, наконец, повел корабль к земле и посадил его на выжженной земле неподалеку от входа в крепость». Сняв с пояса светомеч Бэйн выбрался из кокпита и осторожной походкой двинулся к замку, вплотную подойдя к черным воротам. Нависшая над ним огромная взрывоустойчивая дверь не имела ни ручек, ни петель невидимой контрольной панели. Сконцентрировавшись, он приложил ладонь левой руки к поверхности ворот. С глухим ударом те взорвались, вогнувшись внутрь и громыхнув раскастистым эхом, которое прокатилось по длинному темному коридору, ведущему в крепость. Бэйн переступил через порог, настороженно озираясь по сторонам в поисках возможных ловушек. Он ощущал вокруг силу темной стороны и хотя не видел непосредственной опасности, но продолжал соблюдать осторожность. Освещая путь светостержням, Он исследовал цитадель с зал за залом, поднимая пыль, собравшуюся в течение столетий. Когда-то сооружение служило военной базой, и большая часть его внутреннего пространства была отдана под бараки и столовые, необходимые для содержания армии. Но теперь все комнаты были пусты. Здесь не было даже бродячих хищников и насекомых, которых следовало ожидать в коридорах заброшенного здания. Но что именно... не подпускала живность крепости, энергия темной стороны насытившая воздух или нечто совершенно другое бэйн не знал проникая все глубже в крепость он стал натыкаться на алхимической лаборатории былилин На длинных металлических столах лабораторных столов стояли запечатанные колбы, наполненные странного цвета жидкостями. вдоль стен покоились пустые чаны. соединенные местами спиральными стеклянными трубками, предназначавшимися для перегона или разделения различных смесей. В одной из комнат в склянках для образцов, надежно сохраненные на долгие века, в бальзамирующей жидкости плавали сердца и мозговые ткани тысячи существ различных рас. Еще одна лаборатория была отдана под записи и чертежи, сделанные белией в процессе работ по преобразованию живых, существ в органико-дроидных гибридов. бэйн задержался в комнате, бегло посмотрел бумаги прежде, чем возобновить поиск, но так и не смог разобрать зашифрованный почерк, требовалось отыскать архивы Белли, а вместе с ними и Голокрон, где хранились все ее знания, чтобы попытаться понять ее эксперименты. Ближе к торцу здания он оттолкнулся на узкую лестницу, ведущую на подземные уровни. Единственное, о чем солгали исследования Хитона, так это о внутренней планировке цитадели. Но Бэйн ощущал силу, идущую из глубин под его ногами. Не оставалось сомнений, что источник темной энергии подобно смогу, висящему в каждом помещении и каждом коридоре крепости, находится у подножия ступенек. Именно там, и Бэйн знал это, Он найдет святую святых Белли и Дарзу. Он осторожно спустился по лестнице. Внизу его встретил очередной длинный и узкий коридор, в конце которого виднелась маленькая деревянная дверь. из за двери проглядывал лучик бледного флюоресцитного цвета. В отличие от верхних этажей, в эту комнату генераторы по-прежнему подавали электричество. Еще одно доказательство — ее немаловажности. Бен подошел к двери и застыл у порога. Ощутить, что ждет по ту сторону, не представлялось возможным. Восприятие силы подавляла огромная концентрация мощи темной стороны. Глубоко вздохнув, он легонько толкнул дверь и в ужасе возрелся на то, что предстало перед его глазами. За дверью скрывалось помещение небывалых размеров. как минимум 50 метров в длину и около 20 в ширину. В центре комнаты одиноко стоял пьедестал, на вершине которого покоилась маленькая до да более знакомая четырехгранная пирамидка — Галлокрон Белли и дорзу Но он не привлек внимание Бэйна. Все помещение было до отказа забито армией технотварей. Казалось, среди чудовищ... Нашли свое место выходцы из всех известных раз Вселенной. Был там и зверинец гуманоидов, и животных из различных уголков галактики. Всех как один павших жертвой техновируса бели Большая часть живых тканей технотварей, когда-то представлявших собой видоизмененное сочетание плоти и высоких технологий, давны давно разложилась и отпала. То, что осталось... было не более чем высохшими лоскутами кожи и сухожилий, облепившими кости, которые не рассыпались лишь по воле стержней, проводов и искривленных кусков металла. Руки и кисти существ, передвигавшихся на двух ногах, были заменены на выпирающие из локтей лезвия плоские и зазубренные. Создания размером больше, такие как технотварь Банта Замеченные Бэйном в противоположном конце комнате или ранкор, стоящий неподалеку от центрального пьедестала, были превращены в машины войны. С приживленными в плечи бластерными пушками и шиповизной листвой броней вместо шкуры. Из записей Хитона Бэйн знал, что техновирус поражает лобные доли мозга, превращая своих жертв в тупые автоматы, не на высшую мыслительную деятельность. Страшная участь для любого разумного существа. Осевшие в комнате создания пребывали даже в более печальном состоянии. Все минувшие сотни лет жизни в остатках мозга технотварей поддерживали лишь наногены техновируса, но неизбежная долговременная деградация ослабила их моторные функции, превратила их в пустые оболочки из сухих костей и еле ворочивающегося металла. бэйн предположил, что эта армия когда-то господствовала в залах и коридорах цитадели, охраняя от нападения, исполняя любые приказания своей госпожей. После смерти Бейли ее отравил наемник ордена Микроза, когда между ними и Дарзу разгорелась вражда. Они были брошены на произвол судьбы, не имея ни цели, ни приказов. Долгие годы технотвари мало-помало стекались в подземное помещение — муновению энергии темной стороны, сходящих от Голокрона, последнюю целевшей частичкой их госпожи, подчиняясь основным инстинктам создания покорно, повиновались приказу, пока, наконец, всем скопом не обосновались в одной единственной комнате. Всюду вокруг таилась жуткая тишина, голосовые связки несчастных созданий разложились еще сотню веков назад. Единственными Звуками, исходящими от покачивающихся в нерешительности существ, оставались еле слышны жужжание механизированных суставов и клацания ржавого металла по каменному полу. Время от времени твари с гулким лязгом задевали друг друга, неуклюже передвигая конечностями в попытке подобраться к голокрону. Но несмотря на явный зов артефакта никто из технотварей не решался подойти к пьедесталу ближе чем на пару метров все существа сбились в плотное скрежещащее кольцо армия живых мертвецов ожидала приказов которые не отдадут никогда бэйн перешагнул через порог комнаты приготовив светомеч технотвари игнорировали его не спуская пустых глазниц с галокроною Он осторожно миновал их ряды, с каждым шагом подбираясь все ближе к центру комнаты и мимоходом вычисляя количество существ. Сколько их? Полсотни. Сотни. Сосчитать было невозможно. Тела, состоящие из ржавого металла и высохшей плоти, казалось, слились в одну мерзкую массу. бэйн потянулся к педесталу в самой гуще твари и внезапно остановился. Откуда знать, что произойдет, когда он возьмет Голокрон? Склонятся ли существа перед ним, сочтя его новым повелителем, или нападут на него в бездумной ярости, чтобы защитить свое божество? Была лишь одна возможность проверить это. Как только пальцы сита сомкнулись на Голокроне, до его ушей тотчас донесся шум, заставивший резко отдернуть руку. Звук походил на стон давно почившего Бога. восстающего из могилы сотни механизмов и механизированных конечностей ожили и сердито зажужжали когда чудовище обступили незваного гостя бэйн потянулся к силе и дюжина наступавших существ разлетелась на тучу крохотных осколков покорёженного металла но другие хлынули вперед волной погребая сито под собственной массой Их ноги топтали и пинали его, увенчатые лезвием руки колотили его, распростертого на полу. Но ни одна из тварей не могла пробить хитиновые раковины арбалисковой брони. Подняв руку за спиной, бэйн без разбора махал светомечом, с каждым ударом отсекая руки и ноги существ. Не раздавалось ни единого вскрика, не проливалась ни единая капля крови. Тела врагов лишились ее еще сотни лет назад, когда сгнила плоть. Единственными звуками, хоть как-то напоминавшими звуки боя, были собственное напряженное дыхание темного владыки, звон металла, ложащегося на каменный пол, да редкие снопы искр. Даже восстав в общей ярости создания были медлительные и неуклюжие. Яростные удары бэйна помогли расчистить пространство достаточное, чтобы можно было подняться на ноги. Он встал с пола, встретив напор очередной волны существ, и пропустил через наступавших врагов разряд голубых молний. Вспышки электрических разрядов по полуметаллическим телам, нанотехнологические приспособления, придававшие тварям движение, вдыхавшие в них жизненную силу, опустили дым и расплавились, опрокинув на пол еще дюжину противников. В спину Бэйна неожиданно пришелся тяжелый удар. Металлический ранкор отшвырнул его взмахом огромной когтистой лапы. Бэйн налетел лицом на нечто, однажды бывшее человеком, и технотварь раскрыла рот, пустив ему прямо в лицо облако крошечных металлических спор. Непроизвольно вздохнув споры, Бэйн Разрубил существо по диагонали от плеча до бедра. Он ощутил внутри техновирус, наногены, спор которого пытались добраться до мозга, чтобы въесться в лобные доли и приступить к процессу трансформации его в одно из омерзительных созданий, которое не было ни дроидом, ни живым существом. Не успев обратиться к силе, чтобы спастись от мрачной участи, бэйн ощутил прилив жара, разогревший кровь. Арбалиски пустили по венам жгучий секрет, чтобы уничтожить микроскопических захватчиков. Череп запылал огнем, сердце прокачало палящую кислоту через сонную артерию и прямо в капилляры мозга, и бэйн почувствовал, как в мгновенно слабеют и умирают наногены. Используя головную боль для усиления ярости, бэйн подскочил к ранкору и запрыгнул ему на спину, ударами света меча выбив из-под огромного монстра обе металлические ноги. Лазерные пушки на плечах создания пытались выстрелить в сито, но за две с лишним сотни лет со дня их сборки энергоячейки растерялись, и весь свой заряд ушел давным-давно. И выдавали лишь едва слышимые щелчки. Туловище ранкора повалилось на пол, но лапы все еще тянулись к Бэйну, пришлось отскочить от клешней, потом подтянуться и отсечь лапы на уровне плеч. Разделавшись ранкором, он использовал силу, чтобы испепелить еще двух технотварей, и вдруг почувствовал, как что-то соприкоснулось с его ногой. Сит опустил взгляд и увидел, что челюсти ранкора сомкнулись на его сапоге в попытке отгрызть ему ногу. В очередной раз арбалисковая броня предохранила его от повреждений, и Бэйн отделил голову ранкура от тела с облегчением, отметив, что тот, наконец, замер в вечном покое. В комнате по-прежнему оставались дюжины и дюжины мерзких существ, заходящих на темного повелителя со всех сторон. Бэйн уже понял, что технотвари не могут нанести ему существенного вреда, но знал, что те не остановятся, пока он не покрошит каждого на маленькие кусочки. Резня длилась больше часа. Бэйн использовал светомеч, методично расчленяя противников и с помощью силы снимал утомление в руках, ногах, плечах и спине. Три раза в ходе односторонней схватки он терял концентрацию. Боевые инстинкты отказывались внимать раздражающей тишине падающих замертво врагов. Каждый раз, теряя внимание, Он падал на пол под натиском одного из неповоротливых существ, подбирающегося достаточно близко, чтобы нанести удар, и вынужден был с боем возвращать свое свободное пространство. Еще два раза ему приходилось мириться с пожаром в мозгу, когда арбалиски очищали его организм от очередного облака наногенов, вдохнутых в горячем сражении. К тому времени, когда бой подошел к концу, каждая мышца его тела изнемогала от боли. Усилия, затраченные на расчищение нескольких сотен кубических метров металла, вызвали в памяти долгие смены, проведенные в юности на рудниках Апатроса. От стены к стене комнату устилали конечности, туловища и головы тех технотварей. Побоище было... Сносно лишь от того, что не оставило после себя крови и плоти. На непослушных ногах Дарт Бейн медленно расчистил дорогу к центру комнаты, пинками разбрасывая в стороны органика дроидной останки. Он погасил светомеч и повесил его на пояс. Пошатываясь, он потянулся вперед и схватился за края пьедестала, когда внезапной судорогой свело ноги. Стиснув зубы, он налег на пьедестал, пытаясь уменьшить напряжение в онемевших мышцах. Тяжело дыша, Бейн собирал воедино крохи того, что осталось от его способностей, чтобы восполнить силы. Спустя несколько минут спазмы начали стихать, и он смог осторожно подняться. Его тело и дух были опустошены и измотаны. Умнее всего было бы отдохнуть, прежде чем приступать к изучению Голокрона — Но он зашел слишком далеко и выстрадал слишком много, чтобы и дальше откладывать погружение в тайны хрустальной пирамидки. По-прежнему сжимая края пьедестала, мастер Сид пристально взглянул на артефакт, направив всю волю на то, чтобы зажечь в нем огонек жизни. Мало, помалу, тот начал переливаться слабым внутренним светом темно-фиолетовых тонов, и Бэйн улыбнулся. Очень скоро все секреты Белиа и Дорзу будут принадлежать ему.